Глава 19 Пентаграмма в облаках. Лет тридцати, с холеной внешностью, незнакомец удивленно уставился на Легостаева. От него пахло дорогими сигаретами. Никита только сейчас это ощутил. — А ты еще кто такой? — воскликнул незнакомец. В его голосе ощущался легкий акцент. — На охранника вроде не похож. «Да вы не похожи на обычного вора», — отметил Никита. Мужчина улыбнулся и сунул книгу под мышку. Затем смерил парня пристальным взглядом. «Черные волосы, зеленые глаза, когти», — констатировал он, оглядев Легостаева. «Оборотень». Никита удивленно вскинул брови. «Что уже всем в этом городе известно о существовании оборотней?» «Что привело тебя сюда?» — спросил незнакомец. — Хотел предотвратить кражу. — Как благородно с твоей стороны. Но ты же не думаешь, что сможешь меня остановить? — улыбнулся незнакомец. — Могу попробовать. Никита прищурился. — Зачем вам эта книга? — Не суй свой нос в дела, в которых ничего не смыслишь, перевертышь, — ответил незнакомец. Он зашагал к выходу, но Никита преградил ему дорогу. — Кто вы такой? Хмуро спросил л и г о с т а е в «Не все ли тебе равно?» «Мне не все равно», — глухо ответил Никита. «Ты забрался сюда, чтобы украсть дневник какого-то старого колдуна. Думаешь, я так просто выпущу тебя отсюда?» «Я уже знаю, научен горьким опытом, что такие вещи, как правило, не заканчиваются ничем хорошим». Глаза незнакомца блеснули в полумраке. «Ты понятия не имеешь, с кем связываешься», — прошепел он. «Этот дневник послужит великой цели. Убирайся с дороги, оборотень, л я это плохо кончится для тебя самого». Никита протянул руки к книге. Незнакомец быстро размахнулся тростью и обрушил на голову парня мощный удар. Никита резко пригнулся и вдруг услышал над своей головой громкий металлический ляск. Незнакомец хрипло выругался. «Оставь его, Гектор!» — раздался знакомый голос. «Или ты уже докатился до того, что бьешь подростков?» Никита обернулся. За его спиной стоял Гордея Лестрадов. Его меч был скрещен с тростью Гектора. Легостаев чертыхнулся про себя, когда он уже научится слышать то, что творится не только впереди, но и за его спиной. «Гордей!» — выдохнул Никита. Гордей даже не посмотрел в его сторону. «С тобой я позже поговорю», — процедил он сквозь зубы. «Гордей!» — тихо проговорил Гектор. «Что ж, теперь мы знаем имена друг друга. Ты явно в курсе, кто я и кого представляю. Так проваливай отсюда, гордей, и з в е р е н ы ш этого с собой забери. Иначе я покажу тебе, что случается с теми, кто встает на пути». «У черного Ковена». «Черный Ковен?» — ужаснулся Никита. «Удивлен», — тихо проговорил Гордей. «Что ж, познакомься, тебе только что едва не проломил череп, Гектор с а н т е р и «Так ты действительно заодно с этим мальчишкой, Гордей?» — поинтересовался Гектор. «Я сам по себе», — ответил Лестратов. «Значит, ты не будешь возражать, если я все же убью его? Уж больно он дерзок». Никита вытаращил глаза и на всякий случай отодвинулся подальше. «Может, его и следует проучить», — сказал Гордей, — «но только это не твоя забота. Отдай мне книгу». у о о, -о, -о восхищенно воскликнул Гектор. «Так тебе тоже нужна эта книга. Но зачем? На кого ты работаешь, Гордей?» «Белый ковен», — ответил Элистратов. Гектор хищно оскалил зубы. «Вот как!» — выдохнул он. «Что же ты сразу не сказал?» Гордей протянул руку. «Книгу» — потребовал он. «Извини», — улыбнулся Гектор. «Сегодня удача тебе не улыбнется». Он резко вскинул ногу и ударил Гордея в грудь. Гордея отскочил назад и с трудом удержался на ногах. Гектор усмехнулся. «Мне дневник Закрявского куда нужнее». Гордей бросился на противника, развернулся, его нога описала полукруг в воздухе и врезалась в подбородок Гектора. Тот яростно вскрикнул и попытался ударить противника на балдашником трости. Гордей отбил удар мечом. Пространство зала наполнилось металлическим звоном. Трость оказалась недеревянной. «Никита, отбери у него книгу!» — прорычал Гордей. Никита с готовностью прыгнул на Гектора. Тот пригнулся и всадил ботинок в бок юного оборотня. Парень по инерции пролетел дальше и с грохотом врезался в одну из витрин. Его накрыло волной битого стекла. Гордей рубанул Гектор а сверху. Тот отбил атаку тростью и сделал Листратову подсечку. Гордей грянулся на мраморные плиты. Его противник тут же вскочил и ударил снова. Гордей едва успел подставить под удар клинок. Гектор ударил еще раз, и снова Гордею удалось парировать его выпад. Тогда Сентери изо всех сил... Пнул Гордея вбок. Лестратов проехался по гладкому полу и треснулся головой о постамент ближайшей статуи. Гектор ринулся на него, замахиваясь тростью, но на полпути в него врезался Никита. Оба отлетели к стене и рухнули на пол. Никита вцепился когтями в книгу, а ногами с силой оттолкнул колдуна от себя. Гектор задел спиной стеклянную колбу, в которой еще недавно лежала книга, и она обрушилась на него сверху. В центре издал яростный вопль. Гордей вскочил на ноги, сгреб Никиту за шиворот, и они бросились прочь из зала. Никита прижимал тяжелую книгу к животу. «Что происходит?» — крикнул он на бегу. «Мы только что разворошили осиное гнездо», — выдохнул Гордей. Они выбежали к подножью широкой мраморной лестницы. Над их головами раскинулся гигантский стеклянный купол крыши. В этот момент что-то вдруг сшибло Никиту с ног. Оказалось, Гектор швырнул в них гипсовым бюстом какого-то писателя. Бюст разлетелся на сотни осколков, а парень рухнул вниз. Книга вылетела у него из рук и заскользила по полу. Гордей бросился к книге, но Гектор его опередил. Он отшвырнул ее ногой и вновь замахнулся тростью. Сталь зазвенела о сталь. Противники искусно фехтовали, ни в чем не уступая друг другу. Гектор наносил удары, Гордей парировал их и наступал сам. Трость и клинок в очередной раз скрестились с громким скрежетом, и лица противников оказались в паре сантиметров друг от друга. «Не так уж ты силен», — злобно прошипел Гектор. Гордей перехватил меч и основанием рукояти вмазал Гектору межглаз. с е н т р и дернулся назад и обрушился спиной на одну из витрин. Полетели осколки битого стекла. Гордей бросился к книге. Никита вскочил с пола и рванулся следом за ним. В этот момент Гектор что-то громко выкрикнул. Гордей изумленно обернулся. с е н т р и поднялся на ноги и вскинул свою трость вверх. Его глаза закатились, остались видны лишь белки. Казалось, они светились в полумраке. Никита присмотрелся и остолбенел. Глаза Гектора и впрямь светились в темноте. На балдашник трости тоже полыхнул голубым светом. Гектор направил его вверх и медленно повел по воздуху. Никита, поняв, что дело неладно, взглянул вверх. В темном ночном небе... Над прозрачной крышей музея, повинуясь трости Гектора, нарисовалась гигантская сияющая линия голубого огня. Сентери выводил тростью какую-то фигуру, и в небе возникала точно такая же, но куда больших размеров. Когда он закончил, над музеем полыхала голубым огнем ужасающего вида огромная пентаграмма. Гектор Раскрутил трость и резко взмахнул ею. Пентаграмма в небе сделала полный оборот вокруг своей оси, а затем резко ухнула вниз. Раздался оглушительный взрыв. Стеклянная крыша музея взорвалась во вспышки голубого пламени и обрушилась вниз миллиардами сверкающих осколков. Гордей схватил Никиту и резко дернул его за собой. Они едва успели скрыться под лестницей, когда на пол с громким звоном с ы п а л а с ь настоящая лавина битого стекла. Гектор укрылся в выставочном зале. Когда дождь из осколков прекратился, он опрометью выбежал из своего укрытия и схватил с пола книгу. С первого этажа музея донесся шум, громкие свистки, топот множества ног, кто-то кричал... В тот же момент в кармане Легостаева заверещал мобильный телефон. Артем предупреждал об опасности. Оказалось, что взрывом в музее разнесло не только крышу, но и все окна. С площади уже несся вой полицейских сирен. В зал ворвалось несколько охранников. Гектор замер перед ними с книгой в руках. На него уставилось сразу несколько стволов пистолетов. «Стоять! Не двигаться!» — послышались крики. Сентери недовольно нахмурился. Никита услышал глухой треск рации. Кто-то из охранников музея вызывал подмогу. Полиция вот-вот ворвется в здание. Никита с Гордеем переглянулись. Дело принимало скверный оборот. В это время в зал вошла девочка. Невысокого роста, лет двенадцати, в старомодном длинном платье черного цвета с белым стоячим воротничком и кружевными манжетами, В разгромленном зале, засыпанном битыми стеклами, она смотрелась довольно неуместно. В руках девочка держала небольшой кожаный саквояж. «Я устала ждать, Гектор», — холодно произнесла она. «Ты же говорил, что сделаешь все быстро и без лишнего шума». «А это кто?» — воскликнул один из охранников. «Возникли непредвиденные проблемы», — ответил ей Гектор. р Никита высунулся из-под лестницы, чтобы разглядеть ее получше, а девочка расстегнула застежки с аквояжа и сунула в него обе руки. Секунду спустя девочка вытащила из сумки человеческий череп. Охранники музея в ужасе отпрянули. Кое-кто даже наставил на нее пистолет. Сирены звучали все ближе. На площади перед музеем заскрежетали колеса. Девочка держала череп на вытянутых руках, словно шар для боулинга. В его пустых глазницах вдруг вспыхнули два красных огонька. — О, это нехорошо, — испуганно произнес Гордей. — Нам нужно убираться отсюда. Он потянул Никиту за собой. Но Легостаев уперся, ему хотелось посмотреть, что будет дальше. Череп окутался черной дымкой, сквозь которую ярко светились два красных глаза. Затем... Струя черного дыма вытянулась вверх, другая опустилась вниз. Послышалось громкое шипение, словно одновременно раскрыли глотки сотни змей. Девочка держала череп, а перед ней возник настоящий столб клубящейся тьмы. Красный огонь из глазниц полыхал в самом центре жуткого черного столба — Девочка резко убрала руки, но череп остался висеть в воздухе. В зале быстро начало темнеть. Свет дежурного освещения померк. Воздух сгустился так, что стало трудно дышать. И это при выбитых окнах и взорванном потолке. Охранники испуганно загомонили. с т о л черного дыма с черепом внутри вдруг ринулся прямо на них». Он двигался не по прямой, а по спирали, словно смерч, описывая на мраморном полу неровные круги. Глазницы черепа полыхали багровым пламенем. К потолку поднимался смрадный дым. Девочка, закатив глаза, как это недавно делал Гектор, вытянула перед собой руки и скрючила пальцы. Ее глаза тоже мерцали тусклым голубым огнем. Она шевелила кистями, и столб двигался по залу, повинуясь ее движениям. «Девочка...» Управляла этим кошмаром. «Что это?» — ужаснулся Никита. «Черный обелиск», — выдохнул Гордей. Он схватил Легостаева за шиворот и поволок за собой. Они выбежали из-за лестницы в тот момент, когда столб дыма поглотил одного из охранников. Послышался истошный вопль. Смятые брюки и рубашка взметнулись к потолку и упали неподалеку от лестницы. Рядом свалились ботинки, рация и пистолет. Когда столб двинулся дальше, на полу, где только что стоял бедолага, остался черный отпечаток сажи, напоминающий силуэт лежащего человека. «Так вот, что случилось в экспрессе!» — потрясенно выдохнул Никита. Гордей подтащил его к окну, и они буквально выбросились из него, выбив остатки витражного стекла. Никита едва успел прикрыть голову капюшоном. Они рухнули с высоты второго этажа на газон перед зданием музея, и на головы им посыпались разноцветные осколки. Один до крови рассек лоб над правой бровью Гордея. У памятника в центре площади уже стояло несколько патрульных машин. Полицейские бежали к главному входу в музей. Никита и Гордей вскочили на ноги и бросились прочь, стараясь держаться в тени здания. Они завернули за угол и оказались в темном переулке. «Эй!» Вдруг донеслось до них. «Меня подождите!» Никита задрал голову. С крыши музея по пожарной лестнице быстро спускался Артем. «Чтобы я еще хоть раз купился на твои уговоры!» — крикнул он. Лестница закончилась, а до земли оставалось еще метра три. «Прыгай!» — крикнул ему Никита. «Я тебя поймаю!» Артем не стал долго раздумывать. Он спустился пониже, повис, зацепившись руками за нижнюю перекладину, а затем разжал пальцы. «Никита!» подхватил его в воздухе и поставил на землю. Артем вытаращил на них глаза. «Что вы там натворили? Когда взорвалась крыша, я едва не свалился прямо на площадь. Вот бы полиция удивилась». Все разговоры потом, сухо отрезал Гордей. «Сейчас для нас главное убраться отсюда как можно дальше. Моя машина за углом». «Ладно», — согласился Никита. «Сейчас действительно было не время для расспросов». Они побежали вниз по улице.